на башню!» — прошелестел в моей голове бесстрастный беззвучный голос. «Бегом на башню!» Голос был тихим и на редкость усталым. Я даже не понял, что это фыф мне месяц шлет, да и сложно понять, что у тебя в голове творится, когда в метре перед тобой появляется карикатурно уродливая башка и замахивается на тебя отточенной железякой. Замах был слишком широк, поэтому я успел коротким ударом палаша отрубить руконогу конечность вместе с зажатым в ней оружие. Правда, тварь успела махнуть двумя другими. Если б я не отпрыгнул назад, то сейчас был бы сильно занят, пытаясь поймать свои кишки, выпадающие из распоротого живота. Но костяные ножи, расположенные на кончиках лап мутанта, прошелестели в сантиметре от моего камуфляжа. И сразу же следом за ними взметнулась вверх левая пара лап. Тварь уже была готова шлепнуться на стену всем весом, одновременно рассекая меня сверху вниз своим природным оружием. А я не успевал замахнуться, палаш все-таки штука тяжеловатая, не шпага какая-нибудь. Потому мне ничего не оставалось, как применить свое оружие, которое всегда со мной и навыки владения которым отточены до автоматизма. Прямой удар ногой в мягкое брюхо оказался для руконога сюрпризом неожиданным. Кто бы мог подумать, что обреченная добыча способна еще и легаться? Скорее всего, в обычной ситуации такой удар не произвел бы на мутанта особого впечатления. Но ситуация как раз была вдоль обрыва по над пропастью. То есть мой прямой достал руконога в точке зависания перед падением на стену или обратно. что, собственно, и произошло. Руканок смешно взмахнул конечностями и рухнул спиной назад, окропив меня напоследок гнойными брызгами из культи. — На башню! — полумертвый от усталости Фыв уже не шептал, кричал. И было от чего. Гигантский паук маячил уже совсем рядом, в каких-нибудь 50 метрах от стены. Еще немного, и он начнет срывать с нее своими вантузами отчаянно рубящихся кормовых, которых осталось не так уж и много. Я видел, как неповоротливого толстяка двое достигших цели руконогов просто разорвали пополам. Правда, одного сразу же прикончил Данила, а второго двое кормовых забили железяками. Но это уже было так. агония нашей славной обороны. На башню! Я уже несся по стене, перепрыгивая через трупы кормовых и руконогов, через агонизирующие тела, не останавливаясь, огибал локальные схватки. Если удавалось хлестнуть железом по вражьему затылку, рубил, но при этом не снижая скорости. Стена была вровень с зубцами ближайшей башни, поэтому я просто прыгнул, перелетел метр пустого пространства, кувырнулся, как в свое время учили в цирке Потом в легионе, потом не в легионе И, спружинив ногами, точно приземлился, куда наметил Как раз рядом со знакомым кормовым Который совсем недавно затаскивал меня сюда при помощи веревки «Здорово, кентуха!» Выдохнул я, как служба! Кентуха смотрел на меня пронизывающим взглядом Фифа и ничего не ответил. Но беспокойство в этом взгляде я ощутил нешуточное. На башне было относительно спокойно. Руконоги ломились туда, где, по их мнению, было проще залезть на стену. А тут крутые бока башни, для лаза не неудобные, зубцы. Харя, откормленная из-за них, выглядывает, да еще ствол чугунный торчит. «Ствол! Старинная пушка! Из-за нее, что ли, фыв, гнал меня сюда! Но как из такой дуры стрелять-то? И заряжена ли? А если даже и заряжена, то дуло ее смотрит совсем не на паука, а в другую сторону, и повернуть ее не удастся, вместо лафета с колесами лишь наспех выдолбленная колода, на которой пушка и лежит». «Нафига вообще ее сюда затаскивали? Чисто для красоты, что ли?» «Так и красоты в ней не больше, чем в дубине Нео, утыканной кусками железа». «Она заряжена!» — вновь прозвучал голос внутри моей головы. «Зажигалка есть?» «Зажигалка всегда есть. Хоть и не курю, но костер чем-то разводить надо. И спички охотничьи есть. По той же причине...» «Выдерни пробки из жерла и запального отверстия. Направь, единорог, на паука и стреляй. Все, больше не могу». Голос отрубился. Я прям словно увидел, как Фыв, потерявший сознание от напряжения, медленно заваливается на бок рядом со своим кедром. Жаль его, но сейчас не до сантиментов. Нас никто не пожалеет. Вот только как такую дуру на паука направить?» «Единорог, блин, пушка и пушка, к тому же чугунная, и веса в ней килограммов сто, не меньше, я ж не качок стероидный, я на другой учился, но с другой стороны... Слышь, мужик!» Кормовой, застывший на башне груды безвольного мяса, медленно повернул башку в мою сторону. Из-под мясистых надбровей на меня смотрели абсолютно бессмысленные глаза. «Хватай ее! Пушку хватай!» «Ноль эмоций! Да как же до тебя достучаться-то? Паук, сука, уже почти у стены!» «Так, а как Фыв с кормовыми управлялся? Я, конечно, не он, но вдруг...» «Я отчетливо, очень отчетливо представил, как кормовой нагибается и снимает единорог с лафета. А еще я представил, как со всей дури забиваю эту мысль в его гладкие мозги». «Невероятно! Глыба мяса шевельнулась и вдруг довольно проворно метнулась к орудию. Выдернув из деревянного ложа чугунную трубу, кормовой повернулся в мою сторону и довольно осклабился. Мол, смотри, хозяин, какой я смышленый! Вообще гений!» — заверил я кормового, изо рта которого жутко воняло разложившимся мясом. «Теперь пробки вытащи!» И мысленно показал, как кормовой сноровисто выполнил указание. Пальцы у него были словно железные, раз-два, и деревянные затычки удалены. Теперь бы прицелиться. Гигантский паук был уже у самой стены. И, ни на что не обращая внимания, кормился, оголодал, видать. Гибкое щупальце метнулось к ближайшему кормовому. мгновение один из последних наших бойцов мысленного фронта безвольно болтается в воздухе, намертво прилипший к присоске. Еще доли секунды, и от него осталась ровно половина. Паук запросто, как мы сосиску, перекусил надвое мясистое тело, и нижняя часть кормового сгинула в желудке гигантского монстра. Почти тут же за ней последовала и вторая половина. Руконоги тем временем почтительно застыли на месте. Как же? Вдруг шефу помешают питаться? Или просто побаивались ненароком попасться под горячую присоску? Боссу во время кормежки поди наплевать, кого он своей гривой зацепил. С такими-то жвалами схарчит и не заметит, свой это был или чужой. Кстати, потерявшие управление кормовые тоже воевать перестали и просто стояли на месте, тупо глядя перед собой. Возможно, это их и спасло. Паук сто процентов не реагировал на неподвижные объекты. Небось считал их мертвыми или больными, как и большинство хищников в моем мире. А вот подвижные его очень интересовали. Черная присоска метнулась к Даниле, и тут же, отсеченная мечом, покатилась по стене. Из щупальца на дружинника плеснуло черной кровью. Что было дальше, я не видел. Целый лес шевелящихся щупалец заслонил от меня дружинника. Не иначе разъяренный монстр решил заняться им всерьез. Я видел, как Настя бежит к месту битвы, замахиваясь для удара своим АК, практически полностью пожелтевшим от гнойной крови руконогов. И понимал, что все это бесполезно. Битва проиграна. Если только... Кормовой держал пушку под мышкой. Легко, словно ребенок игрушечное ружье. И был весьма доволен собой. Ладно, попробуем. Я ухватил единорог за какую-то чугунную шишку, торчащую позади орудия, и с усилием повернул. Кормовой поворачивался неохотно, наверное, считал, что он и без этого молодец, но поворачивался. Наконец, в небольшом просвете между стволом и его подмышкой, я увидел корону блестящих щупалец. Замри! Моя мысленная команда, в которую я вложил всего себя, оглушила кормового. Он застыл, как изваяние, лишь сало на боках начало мелко трястись. Со страху, наверное. Блин, ты только пушку не урони, родимый, а с меня тройная пайка после битвы. Если доживем, конечно. Я быстро черкнул заранее заготовленной бестерочной спичкой о поверхность единорога, поднес вспыхнувший огонек к запальному отверстию и, на всякий случай, сделал шаг в сторону. При этом ладони я держал на стволе, моля неизвестных мне потусторонних существ этого мира, чтобы кормовой не дернулся. Но он все же дернулся и даже подпрыгнул, когда пушка в его руках рявкнула, выплюнув из жерла сноп огня и дыма. Единорог рванулся назад от отдачи, выскользнул из лап кормового, грохнулся на крышу, пробил ее и пропал из виду в образовавшейся дыре. Все это я видел краем глаза, автоматически фиксируя события. Но не они сейчас были главными. Главное творилось у стены. Небольшое раскаленное ядро ударило в бок монстра и... не причинила ему вреда. Тело твари было покрыто настолько толстой хитиновой броней, что ее вряд ли пробила бы даже пуля вала. Но выстрел, произведенный почти в упор, все-таки сделал свое дело. Правую часть тела паука приподняла над землей, и, нелепо взмахнув в воздухе длинными ногами, гигантский мутант шлепнулся на спину, подмяв тяжеленным телом и пучок щупалец, и свой драгоценный глаз. Тварь лежала у подножия крепости, суча ногами и жалобно вереща. Белое, мягкое, морщинистое брюхо мутанта вздымалось и опадало, словно огромный кузнечный мех. Озадаченные таким поворотом дела руконогие продолжали пребывать в оцепенении. Они даже не обращали внимания на то, как обозленный дружинник с ног до головы черной от крови руконожьего босса кромсает их тела обоими мечами в приступе боевого безумия. Как Настя методично работает своим АК, вонзая штык в затылке багов и при этом ювелирно точно попадая в уязвимые точки между хитиновыми пластинами. И как человек на ближайшей башне вынимает из-под сумка разгрузки последнюю гранату, выдергивает чеку и не спеша, словно при сдаче норматива на метание, бросает Эвку в цель. Не попасть в которую на таком расстоянии было практически невозможно. «Ложись!» — крикнул я на всякий случай, прячась за зубец башни и сильно сомневаясь при этом, что Данила с Настей услышат мой вопль. Они для этого были слишком заняты. Что ж, будем надеяться, что осколки оборонительной гранаты не долетят до третьего этажа. Мне показалось, что перед смертью мутант понял, что такое упало ему на брюхо. Его последний, самый жуткий вопль раздался одновременно с глухим хлопком взрыва. И все. Над полем боя повисла тишина. Та самая, которая случается в первую минуту после того, как закончена кровавая работа. Я выглянул из-за зубца. Выпавшие из ступора баги сваливали. позорно побросав свои копья и топоры, чесали со всех своих многочисленных ног в разные стороны, лишь бы подальше от красной стены бутырки. Я их в чем-то понимал. Их босс сейчас напоминал пустую костяную чашу с остатками давно протухшего фарша. А основная масса молотого черного мяса была разбросана повсюду. Часть стекала со стены, часть валялась на земле. Клубок влажных кишок болтался на соку корявого дерева. Какая-то шустрая ворона уже пристроилась рядом, прикидывая, с какой стороны удобнее начать обед. Да уж, не учатся ничему некоторые до тех пор, пока их кишки на дереве не окажутся. Но тогда уже учиться на ошибках несколько поздновато. «Снайпер, ты жив?» — голос Данилы. «А, вон и он сам!» — привалился к стене, и вяло так салютует черным от крови мечом. Я его не сразу и разглядел на фоне кирпичной кладки, сплошь залитой кровищей гигантского паука. «Вроде того», — отозвался я, — «как сами». Все пучком, — отсалютовала мне автоматом Настя. «Слушай, а ведь мы их сделали?» Общение с Фыфом не прошло даром для Кио. Жаргона нахваталось. Или обстановка тюремного замка действует? «Мы пахали», — проворчал Данила, отлепляясь от стены. «Если б снайпер паучка не опрокинул, то этот руконок нами через час сделал бы одно большое дело, которое называется «Куча дерьма». «Тобой бы запросто», — хмыкнула Настя, «а об мой скелет и не такие жвалы обламывали». Я усмехнулся. «Если Кио вредничает, а Данила пытается ее поставить на место, значит...» И вправду все в порядке. Значит, мы победили. Вот только вопрос, надолго ли затишье? И когда теперь ждать следующего штурма?